Гилберт Честертон Волков Ласс На широких ступенях просторного дома в парке Приора сошлись двое – архитектор и археолог. И хозяин, лорд Баунер, со свойственной ему ветренностью ума, счел натуральным их представить друг другу. Ветренность ума сочеталась в лорде с некоторой туманностью, нечетким сопряжением идей. И в данном случае он руководствовался тем, что архитектор и археолог начинаются с трех одинаковых букв. Нам остается лишь почтительно гадать, не взялся ли бы он, исходя из тех же предпосылок, знакомить медика с медником, математика с матадором и космополита с косметичкой. Крупный светловолосый коренастый и краткошеий молодой человек? Он не пристанно жестикулировал, машинально щелкал себе по руки перчатками и поигрывал тросточкой. У вас, несомненно, найдется о чем потолковать, сказал он беспечно. Старинные здания и все такое. Это здание, хоть не мне говорить, довольно старинное, между прочим. Простите, я на минутку должен вас оставить. Пойду пригляжу за приглашением именно рождественский трам-тарарам, который затеила сестра. Мы, разумеется, на вас всех рассчитываем. Джульетта замахнулась на бал маскарад. Аббат и крестоносцы и всякое такое. Мои предки, одним словом. Аббат, полагаю, предкам быть не мог, — с улыбкой заметил археолог. Но чего же? По боковой-то линии расхохотался в ответ лорд Баумер и обижал несколько скачущим взглядом организованный перед домом пейзаж. Искусственный водный покров в центре украшала ведущая нимфа, и со всех сторон обступили высокие деревья, седые, черные и стылые по случаю суровой зимы. Дивно подмораживает, продолжал его светлость. Сестра надеется, что мы не только потанцуем, но и на коньках побегаем. Но если крестоносцы явятся во всех доспехах, заметил археолог, вы рискуете потопить своих предков. О, вот уж что нам не грозит, ответил лорд Балмер. В этом очаровательном озере нигде нет больше двух футов глубины. И картинным своим жестом он проткнул озеро тростью, демонстрируя его мелководность. Трость преломилась под их взглядами. На миг представилось, будто грузная фигура лорда опирается на надломленный посох. Самое ужасное, что мы можем увидеть. — Это плюхающегося на собственное седалище аббата, — заключил он, удаляясь. — Итак, Аравар, я сообщу вам о дальнейшем. Археолог и архитектор остались вдвоем на широких каменных ступенях, улыбаясь друг к другу. Но, несмотря на всю свою общность интересов, внешне они являли довольно разительный контраст. А при живом воображении можно было, рассматривая порознь, И в каждом усмотреть кое-какие противоречия. Первый мистер Джеймс Хедоу явился сюда из сонной конторы лондонских судебных инн, набитой пергаментами и старой кожей, ибо юриспруденция была его профессией, история всего лишь хобби. В числе других своих обязанностей он, между прочим, курировал имение Паркприор. Сам он, однако, ни скольку не был сонным и совершенно даже напротив. Выпуклые глаза смотрели острый и внимательно. Прыжие волосы были так же аккуратно причёсаны, как аккуратен был его костюм. Второй, по имени Леонард Крейн, явился прямо из шумной и несколько вульгарной строительной конторы, примостившейся в ближнем пригороде за рядом кое-как состряпанных домов. с олиповатыми чертежами и оршинными буквами вывесок. Серьезный наблюдатель, однако, со второго взгляда заметил бы в его глазах нечто задумчиво-мечтательное, проникновенное. Светлые же волосы его, правда, не подчеркнуто длинные, нельзя было назвать не подчеркнуто опрятными. Словом, как-то не печально, может быть, но в нашем архитекторе совершенно явственно угадывался художник, но художественность натуры отнюдь не все в нем объясняла. Было в нем еще и нечто неопределенное, кое-кого настораживавшее. При всей своей мечтательности он мог порой огорожить друзей странной выходкой, не вяжущейся с обычной его жизнью, идущей как бы от каких-то прежних его воплощений. Сейчас, тем не менее, он поспешил отмежеваться от хобби собеседника. Не стану прикидываться, сказал он с улыбкой, я признаться, слабо себя представляю, что собственно такое археолог. Ну, разве что смутные остатки греческого мне подсказывают, что это человек, исследующий старые вещи. Да, ответил Хеддл угрюмо. Археолог это человек, исследующий старые вещи. и обнаруживающие, что они новые. Крейн на мгновение остановил на нем внимательный взгляд, потом снова улыбнулся. А смелось ли предположить, сказал он, что иные из вещей, которых мы, например, сейчас коснулись, принадлежат к числу старых, которые оказываются новыми? Мистер Хедоу в свою очередь минутку помолчал, и улыбка на суровом его лице несколько поблекла, когда он спокойно ответил. Стена вокруг парка в самом деле старинная. Одни ворота готические, и нигде, по всей видимости, ничего не разрушалось и не восстанавливалось. Что же до имения и дома, ну романтические измышления, которые о них приходится читать, чаще новейшего сочинения, почти как модные романы. Само название, скажем, парк приора, всех наводит на мысль. О средневековом полулуночном монастыре. Спириты, думаю, уже не раз тут набредали на призрак монаха. Но согласно единственному солидному источнику на эту тему, которую удалось мне отыскать, место прозвано парк приора по той простой причине, как всякое сельское жилье могло бы называться, скажем, Смитовым. Просто здесь жил мистер Приор. Возможно, когда-то располагавшийся здесь хутор. Служил местной опознавательной вехой. К тому есть уйма примеров здесь, да и где угодно. Этот наш пригород когда-то был деревней. А знаете, как народ произносит название? Наспех, смазывая и смешивая звуки, так что выговаривалось волхов-класс. И кое-кто из средней руки поэтов вообразил здесь волхов-кладесь. Чуть ли не святой колодец со всеми чарами и волхвованием. нагоняя и кельтских сумерик по пригородным гостинам, тогда как каждый, знакомый с фактами, знает, что волкафлас означает попросту волкафлас, и название пошло, по-видимому, от какой-то банальнейшей истории. Вот что имел я в виду, когда сказал, что мы обнаруживаем не столько старые вещи, сколько новые. Тут Крейн почему-то вдруг несколько отвлекся от небольшой лекции о новшестве в истории. Причина его рассеяния вскоре стала явной и быстро приближалась. Сестра лорда Балмера, Джуллиетта Брей, медленно набрела через лужайку рядом с одним господином и в сопровождении еще двоих. Молодой архитектор был сейчас в том нелогичном состоянии ума, когда единица кажется больше трех. Рядом с Джуллиеттой вышагивал никто иной, как великолепный князь Бородинов. Знаменитый в той мере, в какой только может быть известен видный дипломат, посвятивший себя тому, что именуется «тайной дипломатией». Он объезжал разные имения Англии. Что именно делал он на пользу дипломатии в парке Приора, было настолько покрыто тайной, что любой дипломат ему мог бы позавидовать. При первом взгляде на него становилось очевидно, что он был бы замечательно красив, Не будь он столь совершенно лыс, но и это еще не совершенно выражено. Как не дико звучит такое, но точнее бы сказать, что вы бы удивились, обнаружив на нем растительность. Удивились, как если бы на ваших глазах вдруг порос волосом бюст римского императора. Его высокая фигура была застегнута на все пуговицы и затянута, и слышь подчеркивала дарованность, зато в петлице сияло. Красная гвоздика. Из двоих шедших сзади один был тоже лыс, но более частичный и преждевременно. Его украшали вислы, покуда русые усы. И если взор его слегка тяжелел, то не под грузом лет, но от усталости. Звали его Хорнфишер, и он так живой и легко переходил с предмета на предмет, что трудно было заключить, что же его в особенности занимает. Рядом шел субъект куда более странного и мрачного вида. Сугубое значение придавал ему тот факт, что он приходился старшим и ближайшим другом лорда Балмеров. Вся называли его со скромной простотой мистер Брейн, но при этом подразумевалось, что он был судьёй полицейским чином в Индии, что он имел врагов, выставлявших те меры, какие принимал он против преступности. Тоже преступными в некотором роде. Был он темный, тощий, как скелет, с темными, глубоко запавшими глазами и черными усами, прятавшими выражение рта. Хотя он казался истомленным каким-то тропическим недугом, двигался он куда проворнее и живее, чем его тонный спутник. Итак решено, объявила дама, приблизившись на достаточное расстояние. Вы все наденете маскарадные костюмы. а очень, может быть, и коньки. Князь уверяет правдой, что одно с другим не вяжется. Да что за беда? Ведь уже подмораживает. А когда еще дождешься в Англии такой возможности? — Да мы в Индии не круглый год можем кататься на коньках, — заметил мистер Брейн. — И даже Италия не в первую очередь славится льдами, — подхватил итальянец. — В первую очередь Италия славится льдом, — возразил Хорнфишер. Я имею в виду лед в ящиках у мороженщиков. Здесь многие полагают, что Италия целиком населена мороженщиками и шарманщиками. Их там, конечно, уйма. Возможно, это замаскированные оккупационные армии. Почему вы знаете? А вдруг это наши тайные дипломатические агенты? – спросил князь со слегка презрительной усмешкой. Сеть шарманщиков подхватывает слухи. А уж о мартышках и говорить нечего. — О, все шарманщики, шармеры, как дипломатам и положено, — тотчас нашелся мистер Фишер. Но мы в Италии да в Индии знавали истинные холода. На склонах Гималаев лед на нашем кругленьком пруду покажется в сравнении с ними сущим пустяком. Джульетта Брей была прелестная темноволосая дама с темными бровями, и танцующим взглядом. Она, можно сказать, несколько помыкала братом, хотя Сейвельможе, как большинство людей, с ветрами и туманами в голове, мог и встать на дыбы, когда его загоняли в угол. Разумеется, помыкала она и гостями, шутки сказать, самых почтенных и бракающихся, заставить обрядиться в средневековый маскарад. Она, кажется, чуть ли не стихиими повелевала, как ведьма. Мороз действительно крепчал. К ночи озерный лед мерцал под лунными лучами, как мраморные плиты. Еще до наступления темноты можно было начать танцы и катания. Паркприоры, или вернее окружные волков, у вас был когда-то сельскими угодьями, а теперь превратился в пригород. Собирайся с некогда с одной единственной деревней, ныне он всеми своими воротами выходил. на широко раскинувшийся Лондон. Мистер Хеддл, произведя исторические изыскания в библиотеке, а затем бродя по окрестностям, не находил однако существенного подтверждения своим догадкам. По документам он заключал, что парк Приора был сначала чем-то вроде Хутера Приора, названного по имени владельца, но изменившиеся социальные условия мешали мистеру Хэддоу доискаться до корней. Набреди он на истинно сельского жителя, он непременно напал бы на след легенды о мистере Приоре, какой бы ни была она давней. Но племя ремесленников и служивых, кочующие из одного пригорода в другой, таская за собой детей по разным школам, не обладала совокупной памятью о прошлом. Ее заменяла им то забвение и история, которая повсюду распространялась вместе с образованностью. Когда однако он на утро вышел из библиотеки и увидел деревья, черным лесом обставший и заизеленелый пруд, ему показалось, что он очутился в истинной сельской глушей. Обегающая парк старинная стена незыблемо блюла эту романтику и дикость, и так легко воображалось, что темные глубины леса теряются за холмами и долами в бескрайней долине. Серый, черный и серебряный зимний лес казался еще мрачней по контрасту с яркими карнавальными фигурами, стоявшими по берегам и посредине ледяного пруда, ибо гости уже поспешили облачиться в маскарадные наряды. И рыжеволосый юрист в черном корректном костюме казался единственным угодившим в прошлое Выходцам из наших дней. А вы как же? Не собираетесь переодеваться? Адресовалась к нему Джульетта, негодующий тряся рогатым чепцом XIV века, который при всей своей нелепости был безусловно ей к лицу. Мы тут все в средневековье. Мистер Брейн и тот напялил темные халаты и объявил себя монахом. Мистер Фишер раздобыл на кухне мешки из под картошки и сшил их вместе. Он тоже, значит, монах, а князь тот прям-таки великолепен в лиловом пышном облачении. Он кардинал, того гляди, нас всех отравит такой у него вид. Нет, вы решительно обязаны преобразиться. И преобразуюсь, преобразуюсь, дайте срок, ответил мистер Хэтдэл. Покуда же я всего-навсего юрист и любитель древностей, мне надо переговорить с вашим братом относительно кое-каких дел. и еще о расследовании местности, которую он мне припоручил. Докладывая, кстати, я и буду выглядеть заправским средневековым управляющим. — Да, но брат уже преобразился, — сказал Джульетта. — И как? Неподражаемо. Просто нет слов, если угодно. Да вот и он. Надвигается на нас во всем своем блеске. Благородный лорд в самом деле плыл к ним в великолепном, пурпурно-золотом обличье шестнадцатого века. Мечу с золотым эфесом, шляпе с плюмажем вполне соответствовала поступь. Да, сейчас что-то еще прибавилось к картинности и пышности его жестов. Плюмаж, так сказать, словно непосредственно венчал не шлем его, но чело. Полы, сшитого золотом плаща, плескались, как у сказочного короля в фантомиме. Он даже обнажил свой меч и помахивал им, как размахивал обыкновенно тросточкой. В свете дальнейших событий вся эта чрезмерность показалась зловещей и роковой, тем, что называют предвестием печатью. Теперь же кое у кого попросту мелькнула непочтительная мысль, уж не налезался ли он с утра? Первый, кого миновал он, направляясь к сестре, был Леонард Крейн. Весь в ярко-зеленом с рогом, перьевзью и мечом, положенными Робингуду. Ибокрэнд стоял очень близко к этой даме и пребывал так, пожалуй, слишком долго. В нем обнаружился один из скрытых его талантов. Он очень ловко бегал на коньках, и сейчас, когда катания кончились, он, кажется, не спешил отдаляться от партнерши. Неистовый Балмер шутливо обнажил меч. И сделал в сторону Крейна, кстати, весьма ловкий эффектовальный выпад. Наверное, и Крейном в ту минуту владело скрытое волнение. Так или иначе, он тотчас же в ответ обнажил меч, и на глазах у изумленной публики оружие Балмера как бы выпрыгнуло из его руки и покатилось на звонкий лед. Но «Ну, знаете ли, сказала дама с простительным негодованием. Вы мне, между прочим, не рассказали, что еще эффектовать умеете. Балмер поднял оружие. Скорее недумен, на чем Сердита, даже усугубляя впечатление о том, что он сейчас явно не в себе, и потом резко повернулся к своему юристу со словами: "О делах переговорим после ужина. Однако я почти все катание пропустил, а неизвестно еще, продержится ли лед до завтрашнего вечера." Надо будет встать пораньше и покружиться в одиночку. Я ранняя пташка. Кто рано встает, тому бог подает. Ну, я то вашего уединения явно не нарушу, сказал Хорнфишер, как всегда устало растягивая слова. Если мне приходится начинать день на американские манеры Скайнов, я предпочитаю сокращать удовольствие. Рассветный декабрьский холод не про меня. Я не ранняя пташка. По мне, кто рано встает, тому Бог насморк дает. — Ну, я от насморка не умру, — сказал лорд Балмер и расхохотался. Компания рождественских конькобежцев в основном была представлена не выходившими за порог гостями. Остальные, немного покружив потроей парами, стали разбредаться на ночлегу. Соседи, всегда приглашаемые в парк Приора по подобным поводам, возвращались к себе пешком и на машинах. Господин юрист и антикварий отправился поздним поездом в свою контору за документами, занадобившимися для переговоров с клиентом. Прочие мялись и мешкали на разных стадиях приближения ко сну. Хорнфишер, сам себя лишая оправданий за отказ подняться с позаранок, Первым ушел в свою спальню, но при всем своем сонном виде спать он не мог. Он взял со стола книгу по старинной топонимике, из которой Хаддоу выудил первые намеки о происхождении местного названия, и обладая способностью странно и страстно зажигаться чем угодно, начал внимательно ее читать, тщательно отмечая подробности при прежнем чтении смутно противоречившие. нынешним ее выводом. Ему отвели комнату ближайшую к озеру посреди лицов и, следовательно, самую тихую. Никакие отзвуки вечерних торжеств сюда не долетали. Он внимательно проследил все доводы в пользу этимологии от фермы приора и волкого лаза в стене, отринал все новомодные бредни о монахах за колдованным колодцем какого-то волхва. Как вдруг явственно различил в мертвенной тишине ночи неопознаваемый звук. Звук был не то чтобы очень громкий, но как бы состоял из целой серии глухих тяжелых ударов, как если бы кто-то упорно ломился в деревянную дверь. Далее последовал не тот треск, не то скрип, будто дверь поддалась или распахнулась. Он отворил дверь собственной спальни и вслушался, но по всему дому пархали говоры смех, так что не было никаких оснований опасаться, что чьи-то призывы не будут услышаны, либо незваный громила вломится к беззащитносонным гостям. Он подошел к своему отваренному окну, глянул на ледистый пруд, окруженный чернеющим лесом, на полощущуюся в лунном лучении имфу посередине. И снова вслушался, но на тихом этом месте вновь воцарилась тишина. И как упорно не напрягал он слух, он ничего не мог различить, кроме дальнего одинокого взвоя убегавшего поезда. И тогда он подумал: чего только не услышит бодрствующий в самой глухой ночи. Пожал плечами и устало растянулся в постели. Простнулся он вдруг, сел рывком в постели, и уши ему как гром наполнил бьющийся, души раздирающий крик. Секунду он сидел застыв, потом соскочил на пол, путаясь в полах баллона из мешковины, который весь день проносил, и кинулся к окну. Открытое, но завешенное плотной шторой, оно задерживало в комнате ночь. но когда он штору отдернул и высынулся наружу, то увидел, что серебристо-серый берег уже сквозит в обступивших озерцо деревьях, но больше он ничего не увидел, хотя звук явно влетел в окно с этой стороны. вся сцена стояла пустая и тихая в утреннем свете, какой была и под лунным, но вдруг длинная равнодушная рука Хорна Фишера Несколько небрежно оброненный на подоконник впилась в него, как бы унимая дрожь, а пронзительные синие глаза побелели от ужаса. Кажется, с чего бы такие преувеличенные, ненужные страсти, учитывая здравые усилия рассудка, с помощью которых он одолел свою нервозность по поводу шума накануне вечером, но то был звук совсем иного свойства. Он мог объясняться тысячью разных вещей, от холки дров до пяти обутылок. Звук же, раскатившийся эхом в рассветной мгле, мог иметь одно единственное объяснение: это был страшный вопль, ужасный голос человека. И хуже того, он узнал этот голос. Он понял вдобавок, что это был крик о помощи. Ему показалось даже, что он разобрал самое слово, но коротенькое словцо тотчас пресеклось, оборвалось, заглохло, будто удушенное, канувшее куда-то. В ушах у Хорнафишера застрял только дразнящий отзвук. Но у него не оставалось никаких сомнений в том, кому принадлежал голос. У него не оставалось сомнений, что зычный и мощный голос Фрэнсиса Брея, барона Балмера, прозвучал с первым лучом рассвета в последний раз. Как долго простоял он у окна, он сказать бы не мог. Очнулся он, лишь когда увидел первое живое существо на мерзлом ландшафте. По тропке над озером и прямо у него под окном, медленно, тихо, с совершенным самообладанием, вступала фигура. Важная фигура, облаченный в торжественный богретс, то был итальянский князь, все еще в оснастке кардинала. Большинство гостей так несколько дней и жили в маскараде. Да и сам Хорнфишер находил свою вретище удобнейшим халатом. Однако странно было видеть раннюю пташку в столь законченном попугае на красном параде. Похоже, ранняя пташка и вовсе не ложилась спать. Что случилось? Резко окликнул его Хорнфишер, высовываясь из окна. И князь поднял к нему большое и желтое, как медная маска, лицо. Лучше обсудим это внизу, сказал князь Бородину. Фишер кинулся вниз по лестнице и в дверях столкнулся с обширной красной фигурой. Слышали вы крик? – спросил Фишер. Я услышал шум и вышел. ответил дипломат. И так как он стоял против света, нельзя было разобрать выражение его лица. Но это был голос Балмера, наседал Фишер. Могу поклясться, это был его голос. Вы с ним хорошо знакомы? спросил князь Бородино. Вопрос, казалось бы, неуместный, был не лишен логики. И Фишер на бум ответил, что знакомство его было шапочное. С ним, кажется, никто близко не был знаком. Ровным голосом продолжал итальянец. Никто, кроме этого его Брейна. Брейн гораздо старше Балмера, но полагаю, у них было много общих тайн. Фишер вдруг дернулся, словно очнувшись от забытия, и сказал другим окрепшим голосом: «Послушайте, может быть, нам все же выйти посмотреть? Не случилось ли чего?» — Лед, кажется, тронулся, — ответил итальянец почти небрежно. Выйдя из дому, они увидели темное пятно на сером поле и вправду свидетельствовавшие о том, что лед подтаивает, как предсказывал накануне хозяин дома, и вчерашнее воспоминание вновь их вернуло к нынешней тайне. Он знал, что будет оттепель, — заметил князь. И потому ни свет, ни заря вышел на коньках. Может, он кричал, попал в полынью? Как вы думаете? Фишер глядел на него во все глаза. Ох,、вот、то ж Балмер не из тех, кто будет голосить из-за того, что промочил ноги. А это единственное, что ему здесь грозило. Вода и до середины икр тут не доходит человеку его роста. Плоские водоразливы видны под водой как сквозь тонкое стекло. Нет, если бы Балмер проломил лед. Он в тот момент ни звука бы не произнес, разве что потом было бы много шума. Мы бы видели, как он пыхтит и топает, взбираясь по тропке и требует сухие ботинки. Будем надеяться, мы еще увидим его за этим безобидным занятием, ответил дипломат. В таком случае голос очевидно доносился из лесу. Что не из дому это, я могу поклясться, сказал Фишер. И оба они исчезли. в зимних сумеречных зарослях лес темнел на фоне пламенеющего восхода голые деревья словно опушились черным оперением много часов спустя когда та же самая густая тонкая кайма темнела уже на прохладной зелени угасшего заката еще не кончились розыски начавшиеся на зоре Постепенно отдельным группкам гостей по очереди становилось очевидным, что в компании образовалось весьма существенное и странное брешь, а именно: никто нигде не наблюдал ни малейших следов хозяина. Слуги доложили, что он по всем признакам спал ночью в своей постели, что исчезли коньки его и маскарадный костюм. Так что он видно поднялся рано с той целью, а какую самое объявлял с вечера. Но во всем доме снизу до верху, во всем парке, от окружной стены до пруда посередине нигде не было никаких следов лорда Балмера живого или мертвого. Хорнфишер, поняв, что страшное предчувствие его не обмануло, уже не чаял найти его живым. Но лысое чело его омрачала совсем новая и странная забота. Куда же вообще подевался лорд? Он прикинул, не мог ли вдруг Балмер отлучиться по какой-то своей надобности. Но так и сяд, взвесив эту версию, он ее окончательно отринал. Она не вязалась с безошибочно узнаваемым голосом на рассвете и еще скои какими обстоятельствами. В старинной высокой стене, обегавшей небольшой парк, были всего одни ворота. Привратник запирал их на ночь, и он не видел, чтобы кто-то проходил. Фишер был совершенно уверен, что перед ним математическая задачка, а в замкнутом пространстве. Он с самого начала невольно так настроился на трагедию, что даже почти обрадовался бы, найдя труп. Он печалился бы, но не ужасался, найдя. Ясновельможное тело, болтающееся на одном из собственных деревьев, как на виселице, или мертвенный водорослью полощущееся в собственном пруду. Он ужасался и вовсе ничего не находя. Вскоре он обнаружил, что не одинок в своих самых тайных разысканиях. То и дело он замечал, что по самым укромным полянам и дальним захолукам старой стены за ним тенью следует некто. Тем на усы и уста были опечатаны немотой, взгляд же зоркий и подвижный шнырял туда-сюда. Однако ясно было, что Брейн из индийской полиции идет по следу, как старый охотник по следу тигра. Он был единственным близкий друг исчезнувшего, и потому все это казалось естественным. Но Фишер наконец решился поговорить с ним на чистоту. «Наше молчание становится тягостным», — сказал он. «Рискну сломать лед. Поговорим, например, о погоде. Кстати, лед и в самом деле тронулся, не так ли? Разумеется, моя метафора насчет льда звучит в данном случае несколько зловещим». «Ничуть», — отрезал Брейн. «Не думаю, чтоб лед имел ко всему этому отношение. Причем тут лед». «Что вы намерены предпринять?» — спросил Фишер. Ну, мы уже послали за специалистами, разумеется, но я рассчитываю еще до них, кое-до чего доскакать. Отвечал Брейн. От полицейских методов в этой стране я не вижу прок. Слишком много волокиты, абиас, корпусы и прочее. Нам главное, чтобы не было, так сказать, утечки. Наша забота собрать все общество и что называется прикинуть. В поздние часы никто не уезжал, кроме этого антиквара, который вынюхивал древности. Он-то не в счет. Он от был еще вчера, ответил Хорнфишер. Через восемь часов после того, как хозяйский шофёр отвез его к поезду, я слышал голос Балмера. Вот как вас сейчас слышу. Вы, надеюсь, не верите в привидения? Осведомился человек из Индии. И, помолчав, добавил. Есть кое-кто еще, кого хотелось бы найти прежде, чем доберемся до этого малого салебе в лондонской конторе. Куда подевался тот в зеленом? Архитектор переодетый в лесного брата. Что-то я его не видел. Мистеру Брайну удалось собрать все рассеившееся общество до прибытия полиции. Но когда он вновь завел свои рассуждения о том. Как странно, что юный архитектор не торопится присоединиться к компании, он столкнулся с некой загадочной загвусткой и психологическим осложнением вовсе неожиданного свойства. Джолиет Табрей встретила страшные известия об исчезновении брата с мрачным статизмом. Она скорее оцепенела, чем выказывала признаки горя. Но когда всплыл этот новый вопрос, Она вдруг ужасно взвелась и рассердилась. «Мы не собираемся ни о ком делать никаких выводов», — веско произнес Брейн. Но хотелось бы кое-что выяснить относительно мистера Крейна. «Кажется, никто здесь не знает толком, никто он, собственно, ниоткуда. И представляется странным совпадением, что вчера он буквально скрестил оружие с несчастным Балмером, И доказав, что куда лучше владеет мечом, вполне бы мог его проткнуть. Конечно, это может быть случайность и не повод для возбуждения дела. Пока не прибыла полиция, мы с вами просто своро ненатасканных ищейек. А по-моему, вы просто кучка жалких снобов, вскрикнула Джульетта. Только потому, что мистер Крейн талант, избравший свою собственную поприще? вы без всяких оснований намекаете, что он убийца. Из-за того, что он вооружился бутафорским мечом и, как случайно оказалось, умеет им владеть, вы ни с того ни с сего его записываете в кровожадные маньяки. И от того, что он мог, но не убил моего брата, вы заключаете, что он его убил. Вот цена вашей логики. А насчет его исчезновения вы тоже ошиблись, между прочим, потому что вот он вам. Пожалуйста. И в самом деле, зеленая фигура маскарадного Робингуда отделилась от серых стволов и направилась к обществу. Он подходил медленно, но уверенный поступью. Однако лицо его покрывало особенная бледность, и Фишер и Брейн оба сразу заметили ускользнувшую было от внимания остальных деталь в зеленой его фигуре. Рог по-прежнему болтался на перевязи, но меча... не было. Несколько неожиданно для всех, Брэйн не поднял так и просившегося вопроса, но, как бы ведя начатый разговор, свернул на другую тему. «Ну-с, раз мы все в сборе, сказал он невозмутимо, я хочу начать с вопроса. Кто-нибудь из вас видел доктора Балмера сегодня утром?» Бледный Леонард Крейн обвел взглядом лица, стоявших перед ним, И остановил его он над Жюльеттой. Губы у него чуть дрогнули, и он сказал: «Я его видел». И он был жив, здоров? Быстро спросил Брейн. Как был одет? Он выглядел прекрасно. С каким-то странным выражением ответил Крейн. Одет он был как вчера в пурпурных одеждах, воспроизводящих портрет предка шестнадцатого века. Он был с конями в руках. — И с мечом на бедре, полагаю, — прибавил допрашивающий. — Кстати, а где ваш меч, мистер Крейн? Я его бросил. Все странно стихли, и невольная мысль пронеслась во многих головах серии цветных картинок. Они уже свыклись со своими причудливыми уборами, еще великолепнее вылеплявшимися на прослоенный морозным серебром серости пейзажа, Так что пестрые фигурки мелькали и сияли, как ожившие на витражах святые. Эффект усугублялся тем, что многие беззаботно преобразились в архиереев и монахов. Но особенно отпечаталась в памяти у всех одна картинка отнюдь не монашеского толка: фигура в ярко-зеленом и другая в пронзительном пурпуре скрещивают серебряным крестом свои мечи. Положим, то была и шутка, но сквозь нее просвечивала драма. И странно, и страшно было подумать, что в серых рассветных сумерках те же движения и тех же фигур могли обернуться трагедией. — Вы с ним поссорились? — быстро спросил Брейн. — Да, — отвечал невозмутимый человек в зеленом. — Вернее, он со мною. — Из-за чего он с вами поссорился? — спросил судья. Иллианарт Крейн не ответил. Хорнфишер, как ни странно, по-видимому, в полухо слушал этот допрос с пристрастием. Его ленивый взор тонко скользил следом за князем Бородиным, который вдруг направился к капюшке, минуту помедлил в раздумье и скрылся в темень стволов. Из неуместной рассеянности Фишера вывел голос Джолиеты Брей. звякнувший неожиданным металлом. «Если запинка в этом, лучше сразу объясниться. Мы обручились с мистером Крейном, и когда я сказала брату, он был недоволен. Вот и все». Ни Фишер, ни Брейн не выказали ни малейшего удивления, но последний негромко отчеканил. За исключением того обстоятельства, что оба господина отправились переговорить в лес. где один бросил свой меч, а другой сложил голову. «Смею ли полюбопытствовать?» — спросил Крэйн. И по его бледному лицу судорогой прошла усмешка. «Что, интересно, я предпринял далее. Примем блестящую гипотезу, что я убийца. Но надо бы же еще доказать, что я волшебник. Если я проткнул вашего несчастного друга, куда подевал я тело?» Повелел джинну унести в тридевятое царство, в тридесятое государство? Или всего-навсего превратил в белоснежную лань? — Не вижу никакого повода острить, — отрезал англо-индийский судье. — То, что вы шутить изволите, ничуть вас не обеляет в наших глазах. Задумчивый, сумрачный даже взгляд Фишера все следил за опушкой. И вот он различил в пепельной серости стволов как бы багряное тление метущихся закатных туч. И на тропинке вновь явился князь Бородино в своей кардинальской пышности. Брейн так и подумал было, что князь, наверное, пошел искать брошенное оружие. Но, выйдя из лесу, тот нес в руке не меч, но топор. Все ощутили вдруг... Несовместимость маскарада с мрачной тайной. Сперва им стыдно стало в дурацких праздничных уборах быть свидетелями события более смахивавшего на пухораны. Почти каждому захотелось поскорее бежать, переодеться, пусть не в траур, но хоть в более приличествующий случаю костюм. Но это выглядело бы неловкостью, натяжкой, новым еще более непристойным маскарадом. И покуда они примирялись с нелепостью своей оснастки, странное чувство нашло на них на всех, особенно на самых тонких Фишера, Крейна, Джулиетту, но в общем в какой-то мере на всех, кроме деловитого мистера Брейна, будто сами они были только призраками собственных предков, явившимися на сумрачные озера и в темный лес, разыгрывать старую пьесу. которую почти запамятовали. Движения разноцветных фигурок обрели, как бы из древли заданный геральдический смысл. Жесты, позы, фон — все воспринималось аллегорией с утраченной разгадкой. Они поняли, случилось что-то, но что? Они не знали. За виде князе, который Выйдя из сквозного леса в ярко пылающих одеждах, склонивший темное лицо, нес в руке новое воплощение смерти, все смутно осознали, что история приняла новый скверный оборот. Они сами не могли бы объяснить, отчего это так. Но вдруг два меча оказались в самом деле двумя бутафорскими мечами вздором, и вся история про них. Рассыпалось вспоротые игрушки. Бородино, весь в зловещей красном, стопором в руке, шел сейчас на них, как палач был их времен казнить преступника. И преступник был некрень. Мистер Брейн из индийской полиции пристально разглядывал навоеванный предмет и не сразу заговорил глухим, почти осыпшим голосом. Ну и что, сказал он. Скорее всего, это топор дровосеком. Единственное ум заключение, заметил Хорнфишер. Если вы встречаете в лесу кота, вы думаете, что это дикий кот, хотя он, возможно, только что нежился в гостиной на диване. И я, собственно, даже точно знаю, что это не топор дровосека. Это кухонный косарь для разделки мяса или чего-то там еще. который кто-то бросил в лесу. Я своими глазами видел его на кухне, когда раздобывал там мешки из под картошки, чтобы преобразиться в средневекового волшебника. Тем не менее вещь не лишена интересом, заметил князь, протягивая себе инструмент Фишеру, который взял его в руки и тщательно осматривал. Колун мясника, проделавший мясниковскую работу. Да, это в самом деле орудие преступления, тихим голосом признал Фишер. Брейни отрывал острова зачарованного взгляда от тускло-синего сияния стали. Не понимаю, сказал он наконец. Здесь нет никаких следов. Он не пролил крови, ответил Фишер, и был однако орудием преступления. Преступник был на волосок от своей цели, когда орудовал им. Что вы имеете в виду? Его тут не было, когда он совершил преступление, сказал Фишер. Плох тот убийца, который не может убивать людей в свое отсутствие. Вам угодно загадки загадывать, сказал Брейн. Если вы можете дать дельный совет, объяснитесь, пожалуйста, удовлетворительней. Дельный совет, какой я могу предложить? Задумчиво протянул Фишер. это произвести некоторые розыски относительно местной топографии и топонимики. Говорят, у некоего мистера Приора был некогда хутор по соседству. Полагаю, кое-какие подробности избыта покойного Приора могли бы пролить свет на ужасное событие. И ничего более делового и остроумного, чем ваша эта топонимика, вы не можете предложить человеку, с усмешкой сказал Брейн, желающему отомстить за своего друга. — Да, — сказал Фишер. — И я доищусь до истины насчет этого лаза. В ту непогожую ночь, едва сгустились сумерки, Леонард Крейн кружил и кружил под сопровождавшим оттепель юго-западным ветром вдоль высокой длинной стены, замыкавшей небольшой лесок. Его подгоняла отчаянная тяга решить для себя самого загадку, бросавшую тень на его репутацию и грозившую даже его свободе. Полицейские чины, занятые теперь расследованием его, не арестовали, но он отлично знал, что стоит ему дернуться, попытаться отсюда выбраться, его тотчас схватят. Бегло и намеки Хорна Фишера, которые тот покуда отказывался развивать, Подстригнули художественный темперамент архитектора, и он решился прочесть иероглиф как угодно, хоть вверх тормашками, лишь бы докопаться до смысла. Но сказать по правде, он не мог отыскать в стене ни малейшей щели. Профессиональная чуткость ему подсказывала, что вся стена едины кладки, и кроме обыкновенных ворот ровно никакого света не проливавших на тайну. Он ничего не находил хоть сколько-нибудь наводящего на мысль о тайнике и возможности побега. Мечаясь по узенькой стежке между наветренной стеной и серо-призрачными излученными деревьев, ловя взглядом от цветы гаснувшего заката, мигающие как зерницы между грозовых летящих туч и постепенно уступавшее небо прозрачной синему сиянию занимавшейся луны. Он чувствовал, что голова у него начинает кружиться, покуда сам он кружит и кружит вдоль глухой и слепой преграды. У него ум зашел за разум. Воображалось какое-то четвертое измерение, уже представлялось само лазом, лазейкой, дырой, куда проваливалось все и откуда все виделось под новым углом зрения и чувств, как сквозь магический кристалл в новом свете. И в этих новых лучах, еще не открытых наукой, он различал тело Балмера страшное в кричащем пурпуре и жутком нимбе, перемахивавшее над лесом через стену. И также неотвязанно мучила、да、до немало его мысль, что все это связано с мистером Приором. Ужасно было чего-то неприятно, что все всегда величают его именно мистером Приором. Не иначе, и что приходится докапываться до корней происшествия в частной жизни этого покойного хуторянина. И ведь он знал уже, что расспросы местных жителей о семействе Приор ровным счетом ни к чему не привели. Мистер Приор смутно виделся ему в цилиндре со шкиперской бородой, но у него не было лица. Лунный свет креп и ширился. Ветер разогнал тучи и сам улегся, улегся спать. А Крейн снова вышел к искусственному озерцу перед домом. Почему-то оно выглядело сейчас особенно искусственным и деланным. Сцена смотрелась классическим пейзажем с примесью ватто. Бледный от луны эллинский фасад и тем же серебром облитая весьма языческая и голая мраморная нимфа. посредине вод. К немалому своему удивлению, подли статуей он обнаружил еще одну фигуру, почти столь же неподвижную. Тот же серебряный карандаш обвел наморщенный лоб и напряженное лицо Хорна Фишера, все еще в одежде отшельника и в явных поисках отшельнического одиночества. Тем не менее он поднял взгляд на Леонардо Крайна и И улыбнулся так, будто только его и ждал. Послушайте, сказал Крейн, останавливаясь перед ним. Можете ему мне что-нибудь рассказать про это дело? Скоро мне придется всем про него рассказать, ответил Фишер. Но вам, пожалуй, я заранее кое-что открою. Только для начала, может быть, и вы мне кое-что расскажете. Что на самом деле произошло? Когда вы сегодня утром встретились с Балмером, вы бросили свой меч, но вы же не убили его. Я не убил его, потому что я бросил свой меч, ответил Крейн нарочно бросил, иначе я за себя не отвечал. Он помолчал и тихо продолжал дальше. Покойный лорд Балмер был господин радушенный, весьма радушенный. Он охотно привечал людей ниже себя. И мог пригласить своего адвоката и своего архитектора гостить и развлекаться у него в доме сколько душа угодна. Но была в нем и другая сторона, которую они обнаруживали едва пытались стать с ним на равную ногу. Когда я ему сказал, что мы обручились с его сестрой, с ним началось такое, чего я не могу и не хочу описывать. Он словно вдруг буйно помешался. Но дело, думаю, куда печальнее и проще. Есть такая штука хамство джентльмена, и ничего отвратительнее я не знаю. Воображаю, сказал Фишер. Повадки благородных тюдоров эпохи Ренессанса. Как странно, что вы это говорите, продолжал Крейн. Потому что покуда мы это к ним беседовали, мне вдруг почувствовалось, что мы повторяем какую-то сцену из прошлого. И я действительно лесной разбойник. Робин Гуд, а он воистину во всем своем великолепии вышагнул из рамы старинного семейного портрета. То есть это был хозяин, захватчик, который ни бога не боится, ни людей не стыдится. Я, разумеется, бросил ему вызов и ушел. То и оно, кивнул Фишер. Предок был захватчиком, и сам он захватчик. Вот и вся недолга. Все сходится. С чем сходится? Тут Краин вдруг сорвался на крик. Ничего не понимаю. Сами вы говорили, что секрет упрятан в этом лазе, в дыре какой-то. Но никакой дыры в стене я не нашел. Ее и нет, сказал Фишер. В том-то и заковыка. И минуту поразмыслив, он прибавил. Если только не иметь в виду дыру в стене, разъединяющую эпохи. Ну ладно, я вам все скажу, если угодно, но это, пожалуй, будет непонятно без введения. Вы должны принять в расчет, какие подтасовки подсовывает большинству современных людей неведомо для них самих собственное сознание. Неподалеку в пригороде. Стоит, к примеру, кабак под вывеской Святой Георгий и дракон. И вот, положим, я бы стал говорить, что на самом деле это вовсе король Георг и драгун. И многие, многие бы мне поверили, ничуть не усомнясь, смутно ощущая, что это вполне возможно от того, что так прозаично, нечто романтическое, легендарное, мигом обращается недавним и буднишным. И почему-то это кажется правдоподобным, хотя ничуть не подкрепляется доводами разума. Кое-кто найдется, конечно, кто вспомнит святого Георгия французских балад и старых итальянских мастеров, но большинство и на секунду не задумается. Они подавят свой скептицизм из неприязни к скептицизму. Современное сознание не любит подчиняться авторитетам, но запросто сглатывает все. никаким авторитетом не подкрепленное. В точности так было и в данном случае, когда кому-то взбрело на ум утверждать, что парк приоры не имеет никакого отношения к приорам и монастырям и назван так попросту по имени вполне современного человека некоего мистера приора, никто и не подумал подвергнуть эту версию проверки. Никто из повторявших эту версию не задался вопросом. Досуществовал、да、ли когда-нибудь мистер приор и почему же никто о нем не слышал, никто его не видел, а на самом деле тут было монастырское, приорское владение, разделившее судьбу большинства таких владений, то есть знатный вельможа просто захватил его грубой силой и превратил в свой собственный частный дом. Он и на худшее был способен, как вы услышите дальше, но я веду к тому. Как срабатывает подтасовка. Точно так же она сработала и в следующей части нашей истории. Этот околоток значится под именем Волковлас на лучших картах, составленных учеными мужами. И те бесценные улыбки вскользь упоминают, что неграмотные старомодные местные жители произносят Волховлас, но произносится это верно, пишется неправильно. — И вы считаете, — встрепенулся Крейн, — что тут действительно был кладезь, колодец? — Он тут и есть, — сказал Фишер, — а истина на дне его. И он протянул руку и показал на озерцо. — Колодец где-то под водой, — пояснил он. — И это уже не первая связанная с ним трагедия. Основатель дома учинил такое, что даже в ту безчинную эпоху грабежам монастырей следовало замять. Колодец сопрягался с чужеземи одного святого, а последний охранявший его приор сам был вроде святого, и уж вовсе в таком случае оказался мучеником. Он изобличил нового владельца и требовал, чтобы тот не смело сквернять святыню. Покуда разгеренный Вельмозен и заколол его, а тело бросил в тот самый колодец, куда и последовал за ним четыре века спустя наследник обидчика в том же пурпуре и со столь же гордой осанкой. Но «Ну, каким же образом, спросил Крейн, Валмер сразу угодил именно в то место, потому что лед был надколот именно в том месте единственным человеком? который знал, где его найти?» — ответил Хорнфишер. «Он именно там надколол его кухонным косарем, и я даже сам слышал стук, но не понял его значения. Это место прикрыли искусственным озерцом. Не потому ли, что правда нередко нуждается в искусственном, натянутом вымысле? Неужели вы не понимаете, куда метили безбожные вельможи?» оскверняяя святиню этой голой нимфы, как римский император, возводящий храм Венеры над гробом господним. Но человек ученого склада мог накопаться до истины, если хотел. И такой человек нашелся. Кто же? спросил Крейн, и тень ответа уже мелькнула у него в голове. Единственный человек, имеющий алиби, ответил Фишер. Джеймс Хэддоу, юрист и археолог, уехал в ночь накануне несчастья, но оставил по себе на льду черную звезду смерти. Он сорвался внезапно, предварительно располагая остаться. Могу догадываться, что после безобразной сцены с Балмером, во время их деловой беседы. Сами знаете, Балмер умел довести человека до кровожадных намерений. Моюсьи сам юрист мог покаяться кое в чем, не вполне благовидно, мы имели основание опасаться разоблачения клиента. Однако, насколько я разбираюсь в природе человеческой, многие способны мошенничать в своем ремесле, но никто в своем хобби. Возможно, Эдд Оу и бесчестный юрист, археолог он, конечно, честный, напав наслед волхова кладезя. Он не мог не пойти по нему до конца. Таких не надуешь, рассказ ними насчет мистера Приора и дыры в стене. Он все разведал, вплоть до точного местоположения колодца, и был вознагражден за свою дотошность, если только удачное убийство можно счесть вознаграждением. Но вы, как вы-то напали на след всех этих тайн? – спросил юный архитектор. На лицо Хорна Фишера набежала туча. Слишком многое мне было известно заранее, сказал он, и неловко, в сущности, непочтительно отзываться о бедном Белморе, который за все расплатился сполна тогда, как мы покуда не расплатились. Ведь каждая сигара, которую я курю, каждая рюмка вина, которую я пью, прямо или косвенно восходят. к разграблению святынь и утеснению бедных. В конце концов, не так уж надо тщательно рыться в прошлом, чтобы обнаружить этот лаз, эту дыру в стене, эту громадную брешь в укреплениях английской истории. Она упрятана под тоненьким слоем ложных наставлений и знаний, как черная окровавленная дыра этого колодца, скрыта под тонким слоем плоских водорослей и тонкого льда. Совсем это тонкий ледок, что говорить, а ведь не проваливается и держит нас, когда мы переодевшись в монахов, пляшем на нем, потешаясь над нашим милым причудливым средневековием. Мне велели измыслить маскарадный костюм, вот я и оделся в согласии со своим вкусом и мыслями. Видите ли, мне кое-что известно про нашу страну и империю, про нашу историю. нашем процветании и прогресс, нашу коммерцию и колонии, про века пышности и успеха. Вот я и надел старомодные платья, раз уж мне было велено. Я избрал единственную одежду, приличствующую человеку, унаследовавшему приличное положение в обществе, и однако не вовсе утратившему чувство приличия. И в ответ на вопросительный взгляд он резко поднялся, осиняя всю свою фигуру. Щедрым взмахом руки, вредище, сказал он, и разумеется я посыпал бы голову пеплом, если бы только он мог удержаться на моей лысине.